морфема Это греческое слово, форма. Это наименьшая, далее неделимая часть слова, обладающая значением. По характеру выражаемого значения и по функции в слове морфемы делятся на корневые и служебные. Корневая морфема или корень. это обязательная часть слова в знаменательных словах с непроизводной основой лексическое значение корня совпадает с его общим лексическим значением например лес и лес нес и несут синь синий там праву корень Это структурное ядро слова. Это носитель его главного лексического значения и одновременно общая часть родственных слов. Снег, снежный, снежок, снегобик, снегопад, снегурка, снежинка. Общая часть родственных слов снеж, знаменательных, В словах с производной основой корень является носителем части лексического значения слова. Пригорок. Гор. Водянистый вот слова служебных частей речи состоят только из корней. Для, либо, но, только. Служебная морфема или афикс. от латинского слова «прикреплённый афикс Это необязательная часть слова. В русском языке аффиксы представлены приставками или префиксами, суффиксами, интерфиксами – это соединительная морфема, постфиксами и окончаниями или флексиями. Есть слова, в которых аффиксы отсутствуют без здесь интервью. Но в большинстве русских слов основы производные, образованные от родственных слов с помощью разных словообразовательных суффиксов. Например, основы слов «белизна», «белизн», «без а», «беловатый», «беленький», «белеть», производные В суффиксы вносят новые лексические и лексико-грамматические значения и вместе с окончаниями оформляют слова. В составе основ глаголов «всматриваться», «перезваниваться», «выделяются корни» «смотр», «звон». как носители основного лексического значения слова, а также служебная словообразовательность аффиксы, приставки «в» и «пере», суффиксы «ыва», «ива», «постфиксся» – это формообразующий аффикс, т.е. мягким знаком находится за пределами основы. Аффиксы – лишены самостоятельных лексических значений. Это 215-я страница. Они служат носителями лексика грамматических лексических, грамматических значений только в слове и его формах. Так, лексическое значение слов «молочник», «чайник» складывается из лексического значения корней «молок» – «чай», и лексико-грамматического значения суффикса «ник». В составе производной основы может быть несколько корней. При этом каждый корень служит носителем лексического значения основы. «Вода, грязи, лечебница» Засуха устойчивый лексическое значение производной основы складывается из лексического значения корня или корней и лексико-грамматических значений аффиксов основы это страница 216 -я. Грамматическое значение выражается аффиксами формообразующими например суффиксе образует формы прошедшего времени глагола. В некоторых случаях аффиксами словообразовательными, например, лексико-грамматическое значение женского рода, в слове «читательница» выражается суффиксом «ниц» вместе с окончанием «а» и другими способами. Смотрите в данном случае параграф 103. Приставка или префикс Это от латинского слова «впереди» и «прикреплённый». Это служебная морфема, стоящая перед корнем. «Выписать» – писать в основное слово быть приставка. «Накипь» – в слове может быть две приставки. «Безразмерный» – от слова «мера». Суффикс от латинского слова Прикреплённый. Это служебная морфема, находящаяся после корня или после другого суффикса. Перед окончанием она должна стоять от в словах, склоняемых и спрягаемых. Осетрина – суффикс «и». Тундровый – суффикс «ов». Трухлябеть – суффикс «е». Тяпкать – суффикс «а». В неизменяемых словах с производной основой суффикс находится на конце слова. Впустую – это с производной основой. Ую – суффикс. Ровно – о суффикс. Справа – а суффикс. Часто он принимается за окончание. Интерфикс – латинского слова «между», а буквально значит «прикреплённый между». Или «соединительная марфема» – это аффикс, который выделяется в составе сложных слов, где используются два корня и более. Полукруглый «у» – соединительная марфема. Или это по-другому говорится «соединительная гласная». Бывает о-у. И. Сороковетний. Стеклобата. Интерфикс служит для объединения корней или корня и целого самостоятельного слова в единое слово. В русском языке активно используются интерфиксы. А, Е, И, О. мотри параграф 99 ят